она барахольщица и желает иметь дела с торговцами-антиквариатом. Во всех этих предметах есть смысл и мифологическое назначение. Со временем, через несколько дней, у тебя отпадет необходимость задавать вопрос. «Куда тащить наволочки с добром?» — спросил Шаврикук. «Не сюда же. Сначала к себе, в какое-нибудь укрытие, потом все оценим, обдумаем и решим, с чем и как быть». Хорошо, сказал Шаврикука, иди ко мне, позвала Гликерия. Зачем? прохрипел Шаврикука. Надо спешить. Нет, сказала Гликерия, просто подойди ко мне. Вот так. Шаврикука, прости меня. Гликерия, обняв Шаврикуку, поцеловала его, провожая на подвиг. Иди, Шаврикука, прощай! При чем тут прощай? удивился Шаврикука. Я не люблю это слово. Прощай, прощай, Шаврикука, прости меня, грешную, недостойную! И Гликерия снова заплакала. Ну, хватит! будто выругался Шаврикука и шагнул от Гликерии в бок в черноту камней. Мрачный прохаживался Шаврикука улицей Королева, а потом и звездным бульваром. Был бы открыт. На Королева пять пивной автомат. Он бы зашел туда в поисках облегчения, но, увы. Снова вползал в него тоска. На острове тоски. Двадцать две стальных доски. «Шеврикука!» — окликнули его. Перед Шеврикукой стоял сановитый домовой концебалов баллов брожила в грядущем блестоне, в коричневом бастоновом костюме налогового инспектора, нов сандалиях Хримлянина. Концебалов был хмур и важен. Шеврикука, два слова, слушаю. Там, где вы будете завтра, да, завтра, среди коллекции из библиотекой графа Сергея Васильевича Тутамлина стоит и мой онфал.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 Вы мне не ответили. А я ведь ваш должок Кошмарову отменил. Какой еще должок? Возмутился Шаврикук. И я вам ответил. Четвертая наволочка. Если достану четвертую наволочку. Глава 69. Утром Шаврикука пах мятным листом был свеж, выбрит и готов к предприятию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 — В локомотиве? — удивился Шаврикук. — Ну-ка, покажите ноги. Расставьте, расставьте их. Ну вот, все верно. Они у вас кривые, а правые короче левые и загребают. Замечательно. — У меня кривые? — возмутился Шаврикука. Он был доволен стройностью своих ног. — И правые короче, да я...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 казались удрученными. Были все это дамы и барышни, и лишь один маленький мужичонка — наверняка колдун и хахаль супруги-активиста Ралдугина. Та поддерживала мужичонку под руку. Среди удрученных или озадаченных сотрудников Шеврикука увидел Леночку Клементьеву, Совокупееву Александрин, веку-веку, и еще двух знакомых ему прелестниц. Дудрев взял бумажки нарядов и поинтересовался. Так, у кого Черкизова стадион-локомотив? Ворота у южной трибуны, дальняя от правого края штанга, отметка шестерка. У меня выступила из строя Купеева Александрин. Замечательно, обрадовался Дударев. Первый Игорь Константинович.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 И века у века, и супруга Ралдугина, не отпуская от себя колдуна и хахаля, и даже подталкивая его вперед. Но кто из них мог соперничать теперь с Александрой Степанной Савокупеевой? А Савокупеева схватила руку Игоря Константиновича своей жаркой рукой и повлекла его в собственный студийный кабинет. «Да не могу я, Александра Степанна!» «Жалко, бормотал Шаврикука!» «Сможете, Игорь Константинович!» «Вы все сможете!» уверяла его Савокупеева. Ведомый Савокупеевой Шаврикука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 а другие заколдовывать. Рассмотрим чертежи. Особенность пилотного дня салона чудес и благодействий заключалась в том, что первыми суда заявились умеющие работать ногами, локтями, а те, кто повыше, и головой администраторы семи футбольных команд. Были и другие желающие, страдальцы и томленые, но футболеры